12 Когда Руби проснулась, уютно завернутая в кокон мягчайших пахнущих лавандой одеял, она не сразу вспомнила, где находится. А потом, когда воспоминания о прошлой ночи накатили на нее, она решительно отогнала их. Это место, это комната. Здесь она чувствовала себя в безопасности. Здесь ей было тепло, удобно и не страшно. Она посмотрела на свои наручные часы, шёл шестой час. С начала сентября она ни разу не просыпалась так поздно. Она лениво потянулась и, повернув голову, увидела нечто, оставленное на кровати. Она села, протёрла глаза, прогоняя сон, и попыталась сфокусировать взгляд. В ногах на сложенном стеганом одеяле она увидела синее шерстяное платье с длинными рукавами и кардиган в пару к платью, полный комплект нижнего белья из тонкого чуть ли непрозрачного хлопка и пару шелковых чулок еще в упаковке. Она прикоснулась к платью, ее рука чуть задрожала, когда она ощутила, насколько превосходен и мягок материал. Незадолго до шести часов Робин на цыпочках спустилась по лестнице. Ее привлекли голоса из передней. Ванесса стояла у камина, безукоризненно причесанная и одетая, а на диване у окна Руби увидела двух молодых женщин, так похожих друг на друга, что у нее не вызвало никаких сомнений. Это сестры. На одной была форма, а на другой, волосы которые были чуть светлее, идеально скроенный костюм. Прекрасно сознавая, что одежда на ней принадлежит одной из сестер, Руби остановилась в коридоре. Может быть, ей лучше просто прокрасться обратно в отведенную ей комнату, пока ее никто не заметил? Она сделала шаг назад, потом другой, но тут её остановило радостное приветствие Аванессы. «Руби, дорогая, вот и вы! Идите сюда и познакомьтесь с моими девочками!» Шикарные девушки одновременно поднялись с дивана, подошли к ней, улыбаясь непринуждённо и искренне. Если им и не понравилось её появление в материнском доме, то они этого никак не показали. А может быть, они в актёрском мастерстве не уступали своим родителям? Руби, это мои девочки, Виола и Беатрис. Руби пожала им руки, села на стул и постаралась наилучшим образом отвечать на вопросы, которыми они забросали её словно конфетти. «Откуда вы? Как давно вы в Англии? Как вы познакомились с Беннетом? Кем вы работаете? У вас волосы от природы волнистые или это завивка?» Они внимательно слушали ее туманные и путанные ответы, настояли на том, чтобы она, как и они, выпила бокал Шерри, и, казалось, искренне ужаснулись, когда Ванесса рассказала, что стало с жильем и вещами Руби. «Слава Богу, что там оказался Беннет», — сказала биатрис «Он никогда не теряет голову, какой бы ужасной ни была ситуация. Помните, когда папа умер? Он единственный из нас сохранил трезвую голову». «Такой замечательный Беннет», — «Не знаю, что бы я без него делала», — сказала Ванесса с грустным выражением на лице. «Ой, телефон. Побегу, отвечу». Она вернулась с сообщением. Звонил беннет сказал, что задерживается. Он сказал, чтобы его не ждали. «Давайте же тогда начнём». «Вай, у тебя сегодня дежурство?» «Да, так что мне лучше поспешить. Один Господь знает, что нам припас Джерри». Стол уже был накрыт фарфор, серебро и превосходные белые салфетки. И хотя Руби подумала, уж не ждут ли они короля к обеду, в глубине души она подозревала, что такая роскошь в доме Тремейнов — дело обычное. Усевшись за стол, сёстры тут же принялись сетовать на еду. «Я думала, будет баранина», — сказала Беатрис. «Я искала, но мясник мог предложить только костистую часть шеи, а я не собиралась платить бешеные деньги за одни жилы и хрящи». Вместо этого Джесси приготовила жабу в норке. Увидев встревоженное выражение на лице Руби, Виола поспешила успокоить ее. «Вы не волнуйтесь, никакой жабы там нет». Примечание. «Жаба в норке». Традиционное английское название мяса, запеченного в тесте. Конец примечания. «О да, мне нужно было предупредить», — добавила Ванесса. «У нас англичан самые странные названия для еды». «Но еда так себе, ничего особенного. Сосиски в дёркширском пудинге». «Что опять сосиски?» — застонала Беатрис. «В прошлый раз они были ужасны». «Я знаю, но это мясник проглядел. Он сказал, что в этот раз сосиски точно свиные». «А что было не так с сосисками в прошлый раз?» — поинтересовалась Руби. «Лучше этого не знать», — заявила Беатрис. «Давайте лучше оставим эту тему». «А еще и послевкусие с таким душком!» С озорством в голосе добавила Виола. «А ну-ка, обе, прекратите!» Проворчала Ванесса. «Руби нужна хорошая еда. А вы этому никак не способствуете. Не обращайте на них внимания, моя дорогая. Кроме жабы, то есть основного блюда, у нас есть картофельное пюре с луковой подливкой. А еще Джесси поджарила остатки пастерната из холодильника». За едой разговор пошел о работе сестер Тремейн. Беатрис, одетая в форму потрясающего синего цвета, заведовала отделом в женском вспомогательном корпусе королевских ВВС. До войны она преподавала географию в женской школе. На время войны школу закрыли, поэтому она и поступила в ЖВК. «Там форма самая красивая из всех», — со смехом признала Беатрис. «И что было у меня в голове?» Робби посмотрела на Виолу, носившую гражданскую одежду, «А вам разрешено говорить о вашей работе?» — неуверенно спросила она. «Разрешено. Работа ничуть не какая-то важная». «Чепуха», — возразила Ванесса. «Вай сейчас сразу на двух работах. Я так горжусь!» «Ну ладно тебе, мама. Я не делаю ничего из ряда вон выходящего, в отличие от других. Позволь мне не согласиться». Ванесса, отмахнувшись от протеста в дочери, теперь обращалась к Руби, Вай унаследовала талант её дорогого папочки. До войны она выступала в Уэст-Энди в одном шоу за другим. Но теперь она оставила всё это и поступила волонтёром в НКС. «Нонсенс каждые сутки», — торжественно поговорила Беатрис. «Противная девчонка», — сказала их мать. «На самом деле это называется национальная концертная служба». «Я знаю», — сказала Руби. «Мы делали статью о НКС несколько месяцев назад». «Но та группа, о которой писали мы, состояла только из музыкантов». «В НКС кого только нет?» — сказала Виола. «Моя группа эстрадная. Мы в основном даём представления на заводах днём. Наши обеденные глупости, так мы их называем. Иногда мы даём представления по вечерам, но дневные выступления легче, чем между затемнением и воздушным налётом». Внеса сказала что-то о вашей второй работе?» «О, да!» Я пожарный наблюдатель в моём старом театре. Нас там целая группа. «И когда же вы спите?» С недоумением спросила Руби. «А я и не сплю. Мало сплю. Но я не возражаю». Виола помрачнела. «Очень вам сочувствую с вашим отелем. Прошлой ночью...» Это длилось бесконечно. Мы стояли на крыше театра, видели, как дождём сыплются бомбы, и ничего не могли поделать. «Я не сомневаюсь, что вы и другие из пожарной службы сделали всё, что в ваших силах. Вы спасли собор Святого Павла. Это само по себе чудо!» Рокот мотоцикла, донёсшийся с улицы, прервал их разговор. Входная дверь открылась и закрылась. Из коридора раздался приближающийся звук шагов. «Мы в столовой!» — крикнула Ванесса. В дверях появился Беннет, ещё не успевший снять поношенную кожаную куртку, всю в снегу, как и вязаная шапочка, которую он стащил с головы. Его лицо было осунувшимся, усталым, на лбу и щеках виднелись темные следы сажи. «Извините, опоздал. Я пойду, повешу все это и вымою лицо. Тогда смогу составить вам компанию». Когда он вернулся, его лицо и волосы были влажными, но чистыми. Он уселся на стул рядом с Руби и одобрительно улыбнулся. «Все уладилось?» «Да, спасибо. Как вы?» «Устал». «Ты устал? Давай я дам тебе что-нибудь», — предложила Ванесса и отправилась на поиски Джесси. «Ну, и что вы увидели?» — спросил Руби. «Моя квартира цела, никаких повреждений. Дядя Гарри жив-здоров, хотя он потерял машину. Оставил ее на улице, а ей аккуратно на крыше упала бомба». Он был в таком состоянии, хоть связывай. А что с офисом ПУ? Не царапинки. Вернулась Ванесса. Принесла поднос с едой, над которым поднимался порог. Беннет принялся есть и остановился только, когда умел половину. «Извините, проголодался». «Так о чём это я?» «Ах, да, журнал. Ваше здание стоит на своём месте. Я, кажется, это уже говорил». «А вот святого Брайда не стало». Церковь по соседству? Ужасно. Стены и шпиль стоят, но внутри все сгорело. Даже колокола расплавились от огня. Он положил нож и вилку. Это была церковь Рена, построена после Великого пожара. «Не понимаю, чего ты так горюешь?» Сказала Виола странно напряженным голосом. «Это же здание, а не человек». «Да, но это был шедевр. Оно сделано из камня, кирпича и дерева его можно отстроить заново. Но мертвых не воскресить ведь так? Виола встала и тихо вышла из комнаты. Ее глаза блестели от слез. Беннет, обеспокоенный, сразу же последовал за ней. Ванесса протянула руку над столом, сжала пальцы Руби. «Виола была обручена с пилотом королевских ВВС», — тихо сказала она. «Он погиб в августе. Она до сих пор не может прийти в себя». И я не сомневаюсь, вы это понимаете. «Да. Я была в Ковентре после бомбардировки и познакомилась там с полицейским, который мне сказал почти такие же слова. О том, что здание можно отстроить, а убитых мы теряем навсегда». Беннет вернулся через несколько минут. «Вай сейчас вернётся». «Пришла в себя?» — спросила Ванесса. «Да. Я попросил у неё прощения». Мы все как-то меняемся не к лучшему. Садись, пожалуйста, и доешь, что осталось. Ты не будешь возражать, если я сейчас уйду. Мне завтра с рассветом нужно уезжать. Хорошо. Ну ты ничего не хочешь взять с собой? Нет, я в порядке. Он поцеловал крестную на прощание, потом спросил у Руби. «Вы знаете, как добраться отсюда до работы? Ванесса наверняка...» «Не волнуйтесь». Мой путеводитель всегда при мне. Хорошо. Я ведь вам сказал, что другого мне не достать. Нет, Ванесса, не вставай. Я выйду сам. Вскоре и Руби, извинившись, ушла наверх и, лёжа в кровати сквозь дремоту, с благодарностью думала о своём везении. Да, она потеряла все свои маленькие сокровища, но это были в конечном счёте всего лишь вещи. Она сможет купить себе новые книги и одежду. Она станет день она и пишущую машинку купит. Она помнила, хотя и смутно, лицо матери. И у нее осталась ее работа. Качи, Мэри. И все коллеги живы. Спасибо Беннету. Благодаря ему ей есть где остановиться. И такого прекрасного дома она в жизни не видела. Дом. Она провела в доме Трамейнов всего несколько часов, а они уже приняли ее в свою маленькую семью, относились к ней как к своей. И каким искушением было поверить в это? Конечно, они были добры к ней, проявили такую щедрость и гостеприимство. Но она должна помнить, что она для них не более своя, чем любой другой человек, замерзающий на улице. Она взрослая женщина, а не маленькая девочка, которая молилась, стоя на коленях, каждый вечер перед сном много лет подряд, молилась о том, чтобы ее мать каким-то образом вернулась к ней. А потом, когда она потеряла на это всякую надежду, она мечтала о доме и какой-нибудь из хорошо одетых пар, которые так часто приходили в приют и выбирали ребёнка из самых маленьких, пригоженьких и послушных сирот. Но Руби никогда, ни разу не выводили в приёмную, чтобы представить этим милым семьям. В тот день, когда она перестала надеяться, что она обретёт семью, стал днём, когда она перестала верить в сказки. А это это тоже была сказка, не больше. И она окажет себе плохую услугу, если забудет об этом».